Глава четвертая. Свежий хлеб для царских зубов. Калероя. Океанида шла по двору. Боги, как она шла! На голове Калероя несла корзину с хлебом, судя по запаху свежей выпечки. Запах мог свести с ума любого голодного. Бедра нимфы, покачиваясь при ходьбе, могли свести с ума любого вожделеющего. Во всяком случае, я точно обезумел. «Колероя!» Догнал, преградил путь, ударил себя кулаком в грудь. «Это же я! Ты помнишь меня?» Океанида что-то ответила на незнакомом наречии. Кругом галдела челядь. «Я не понимал ни слова. Да что тут понимать? Каллероя, Я хотел вернуться к тебе! Я пытался!» Бронзовый обруч перехватил мою грудь, Прижал руки к телу, дыхание сбилось, но я все кричал, хрипел. «Вепрь! Если бы вепрь убил бы меня, я бы вернулся, да!» Меня вздернули в воздух, я отчаянно замолотил ногами, без толку. Со стороны я был похож на безумца. Трещали ребра, в левом боку началось дикое колотье. «Колероя! Я бы никогда!» Она что-то сказала, поставив корзину на землю. Ликийский телохранитель Сфенебеи — это он обхватил меня могучими руками, не позволяя приблизиться к возлюбленной Океаниде. Ослабил хватку, отпустил меня. Остался рядом, готовый в любой момент отправить наглеца в царство мертвых. Я упал на колени. Калероя! Меня зовут не Калерой, чужеземец. Она перешла на язык, известный мне. Так говорили критские купцы, посещая эфиру. «Я Филоноя, дочь Марпессы», и добавила, понимая, с кем говорит. «Дочь Марпессы и Иабата. Иабат II, царь Лики, мой отец. Я его младшая дочь. После меня детей нет. У вас таких, как мой отец, называют ванактами». «Сестра с Фенибей? Угольная статуя в пламенном ореоле Гелиуса». Женщина в белом пеплосе, затянутом на поясе по-мужски. Мертвый лик статуи из пентеликонского мрамора. «Ты позволишь мне прилечь? У меня устала спина». Первая капля дождя щелкает ее по носу, вторая ударяется о шлем телохранителя, третья падает просто так, за стену, на два остывающих трупа. «Лучше бы ликитс меня задушил!» Надежда погасла оставив после себя чат и дым. Я уже видел, что это не калероя. Сходство несомненно, но и различия очевидны. На старшую сестру, знакомство с которой привело меня сюда, за море, она тоже была похожа. Достаточно сбросить со Сфинибея груз в 20 прожитых лет, смыть свинцовые белилы с лица и поубавить надменности. Сфинибея до Чантии. Филоноя, дочь Марпесы. «Общий отец, разные матери. Мать Сфинебея умерла, и царь женился во второй раз? А может, у здешнего владыки две, три, пять жен? Откуда мне знать? Да и не все ли тебе равно, Беллерафонт? Перед тобой стоит царевна. А кто стоит перед ней? Бездельник и грубиян. Кинулся, закричал, напугал. И ты еще хочешь, чтобы тебя здесь очистили?» — Да ты сам измажешься, как свинья в первой же грязи, которая подвернется под ногу. — Прости меня. Я спутал тебя с другой. — Калероя? — она улыбалась. — Твоя жена? — Если бы, — подумал я. — Нет. — Возлюбленная? — Это трудно объяснить. Полагаю, я никогда не увижу ее. — Калероя? — задумчиво произнес какой-то старик в длинных одеждах. Он дергал себя за бороду, словно пытаясь освежить память. «Дочь Тифиды и океана?» «В Афинах есть фонтан, посвященный ей. Восточный склон холма. Как же назывался этот холм? Увы, забыл. Красивый фонтан, пышный». «Ты тоже говоришь, как критяне?» — удивился я. С невыразимым презрением старик уставился на меня. «Всякий знатный человек Лики говорит по-критски. Наши предки явились сюда скрито юноша. В те дни Лики именовалась Миллиадой. Судя по виду старика, он был бы рад заполучить меня в свое распоряжение и запытать насмерть рассказами о былых временах». К счастью, Филоной жестом велела ему замолчать. «С колерой мы разобрались», — в голосе царевны прятался смех. Ее трудно объяснить, и ты никогда не увидишь ее, чужеземец. Осталось разобраться с тобой. Как тебя зовут? Беллерафонт. Чей ты сын? Главка Эфирского. Я солгал. Я сказал правду. Так бывает. Ты прибыл на звезде Иштар? Да. С какой целью ты заплыл так далеко от Эфиры? На торговца ты не похож. Я сын главка Эфирского. Но приплыл я из Аргоса. Меня прислала твоя сестра. «Сфенебея? Ты посыльный вдовы аргосского ванакта?» Я задохнулся. «Ты уже знаешь». Она взяла лепешку из корзины. Есть филоноя не собиралась. Вертела хлеб в пальцах, чтобы чем-то занять руки. Отламывала кусочек за кусочком. «Ты был свидетелем убийства?» Тихо спросила она. Я кивнул и сразу же пожалел об этом. Что им известно, в какой степени. Я боялся расспросов, боялся сболтнуть лишнего. «Уже третий корабль доставил нам новости из Аргаса раньше вас!» Хлебные крошки падали на землю, к ним подбирались мелкие печуги. Лицо Филаной оставалось спокойным и приветливым. Волнение выдавали только руки. «Мой царственный отец!» глубоко скорбить по поводу смерти своего зятя Мегапента. Вероятно, это и стало причиной того, что мой отец отправился посетить гробницы предков во внеурочный час. Уверена, он захочет услышать новости из первых рук от непосредственного участника событий. «Возможно ли прервать бдение царя?» — вмешался старик. Обделенный вниманием, он побледнел от обиды. «Надо дождаться возвращения твоего отца». Филоноя. Царевна протянула ему остаток лепешки. «Советник Клемен, твое мнение всегда ценно для нас. Скажи, этот хлеб свежий?» Старик изучал лепешку долго и тщательно, будто золотых дел мастер, украшение, которое может оказаться подделкой. «Свежий!» — наконец согласился он. «Это хорошо?» «Это очень хорошо. Особенно для моих бедных зубов. Черствый хлеб был бы столь же хорош для твоих зубов, «Увы, нет. Чёрствый хлеб я вынужден размачивать в воде, молоке или вине». «Так и новости. Они хороши, когда свежие. Гонец моей сестры немедленно отправится в горы к нашему царю. Чтобы он не заблудился, я сама сопровожу его». За моей спиной громыхнули латы. Телохранитель ударил себя кулаком в грудь. «Я пойду с царевной». «Подготовить повозку?» — спросил старик. Он был обижен, но помалкивал на сей счет. Я представил, что моя мать разговаривает с кем-то из отцовских советников в духе юной Филонои и понял, что не в состоянии это представить. Есть вещи, недоступные самому пылкому воображению. «Повозку?» — Филоноя задумалась. «Да, для первой-трети пути. Тебе отлично известно, советник Климен, что дальше повозка не пройдет». «Конь пройдет?» — вмешался я. «Конь пройдет». «Тогда повозка не нужна. Я отвезу тебя, хорошо? Мой конь ждет за воротами!» Наградой мне была улыбка. «Без повозки?» «Без повозки?» «Верхом!» «Этот чужеземец!» — вмешался старик, указав на меня. шагнув в сторону, преграждает царевне путь к воротам. «Мы не знаем, кто он. Не знаем, говорит ли он правду. Не знаем, действительно ли его прислала твоя сестра. Он мог присвоить чужое имя». «Солгать насчет новостей, притвориться свидетелем. Ты не думаешь, что его стоит опасаться, Филоноя? Путь к гробницам не близок. Я пошлю с вами охрану». Она разглядывала меня так долго, что я покраснел от смущения. Будь на месте Филонои богиня, нимфа вроде колерои или чудовище, как сфено ужасное, я бы решил, что она видит меня насквозь. Имя, природа, возраст». Возможно, она и впрямь видела меня насквозь. «Нет», — произнесла наконец царевна, — «не думаю». И обрадовала меня. «Твоему коню не придется спускаться через город. Отсюда к гробницам есть дорога, более подходящая для лошадей». Стасим. Кормление домашнего скота. Женщина шла от холмов. Туман стоял от земли до неба. Он слабо светился, вызывая в памяти образ моря после заката. Так бывает, когда солнце падает в соленые волны, и вода какое-то время насквозь пропитана огнем, совмещая несовместимое. Вершину последнего холма, за которым начиналась узкая, еле заметная тропа через вересковые пустоши, венчала груда камней. Женщина миновала холм, не останавливаясь, но потом все-таки сдержала шаг обернулась через плечо, подняла взгляд на заброшенный алтарь Реи, матери богов. Кучка камней обросла грязно-зеленым мхом, сделалась похожа на отрубленную голову сатира. Над алтарем начал мерцать огонек. На сучьях из сохшего можжевельника висели клочья тумана, огонек был едва заметен. Вскоре огонь погас. «Нет, мама», — сказала женщина, — «это жертва...» «Не для тебя», — и добавила в полголоса, — «это вообще не жертва». Речь шла о корове. Корова брела за женщиной, низко опустив голову. На шее животного не было веревки, но корова не отставала и без пануканий. Ни разу она не встала, как вкопанная, заинтересовавшись едой или желая отдыха. Можно было подумать, что их с женщиной связывает что-то крепче веревок, более властное, чем голод. И усталость. Вереск терся о шерстистые бока. Вскоре под копытами чавкнула грязь. Змеей тропа скользнула в лернейские хляби, расплескала болотную жижу. Каким-то чудом кочки выдерживали вес коровьей туши. Местами корова, не разбирая пути, шла прямо по трясине, похожей на травянистую поляну. Кто угодно на ее месте провалился бы, пошел на дно, задирая к небу рогатую башку. Похоже, корову поддерживала опора более твердая, чем скальный гранит. Божественная воля, способная на чудо. Женщина шла беззвучно. Грязь не касалась подошв ее сандалий, не морала одежд. Лезвия осоки избегали встречи со стройными ногами. Комары боялись подлетать к спутнице, сесть на нежную кожу, вонзить хоботок. Насытиться тем, что текло в этих жилах, было все равно, что ринуться в костер — и сгореть без следа. Была ли она красива, эта женщина? О, да! Весь ее вид манил зрелой красотой супруги, хозяйки дома, матери семейства. Властная складка между бровями, строго очерченный рот, не портили ее. В конце концов, кого портит власть? Сияние венца в волосах? Аура могущества? Всех скажут те, кто далек от власти. Никого скажут владыки. Заслышав трубный рев быка, корова подняла голову. Крик выпя смутил животное. Ложный бык замолчал, к небу вознесся дружный хор лягушек, сопровождаемый флейтой ветра. Там, в вышине, паслись свои стада, кочевое племя туч. Удушливые миазмы вставали над болотами, тянулись к тучам, мечтая стать такими же, очиститься, влиться в косматые громады, и бессильно опадали, расточались, чтобы вновь наполнить воздух ядом. На островке твердой земли женщина остановилась. Неподалеку росла дуплистая ветла, больная горбунья. Рядом с деревом топь разверзалась черным провалом. Гнилостные воды, расступившись, открывали взгляду ступени из красной меди, поросшей блестящей чешуей. Ведя вниз, в далекие отцветы багрового пламени, Лестница извивалась, как если бы была живой. Из преисподней донесся собачий вой. «Нет, Аид», — сказала женщина, — «я не к тебе». Больше она не произнесла ни слова. Стояла, молчала, ждала. Ждала и корова. Похоже, животное задремало. Забылось сном, похожим на оцепенение. Шелестел камыш. Шелест его терял кратчивость Делался громче, настойчивей, мгла густела, будто горячий воск, вылитый в форму, трясся от страха зеленоватый свет гнилушек, в нем мелькнул изгиб, извив петля, проявилась и исчезла змеиная голова, другая, третья, казалось, тропа ожила, превратилась в чудовище. «Ешь», — негромко велела женщина, «я пришла, как обычно». Отойдя ко входу в Аид, Открывшемуся в неурочный час она присела на верхнюю ступеньку. Мгла словно только этого и ждала. Лопнула гнилым пузырем, пропуская на островок тугое тело чудовища. Шесть, а может семь голов уставились на корову. По бокам животного пробежала дрожь, но корова не двинулась с места. Две змеиные головы прильнули друг к другу, соприкоснулись шеями. Миг, и они срослись. Две головы стали одной, вдвое — большей. Шея сделалась толще. К новой голове прильнула третья, затем четвертая. Вскоре чудовище уже было трехголовым. Две обычных, таких как прежде, и одна исполинская, наводящая ужас. Лернейская гидра разинула пасть. Она заглатывала корову медленно, без спешки, Надевалась на добычу, будто перчатка на руку, сжала в убийственных кольцах, ломая ребра, хотя корова не сопротивлялась, не пыталась вырваться и убежать, женщина следила за трапезой гидры без отвращения. На своем веку ей довелось видеть и более страшные сцены. В недрах преисподней на три голоса лаяла собака, тоже хотела есть. Прошло немало времени. Прежде чем корова превратилась в бугор, упругое вздутие на теле гидры. Став ленивой, при исполненной сытости, гидра все же не легла спать прямо здесь. Уползла в туман, огибая горбатую ветлу, сгинула без следа. Напоследок, одна из голов чудовища, та что поменьше, вынырнула из мглы, сверкнула желтым глазом, Можно было подумать, что Гидра запоминает свою кормилицу, откладывает что-то в памяти, распределенной на множество комков слизистой массы в узких вытянутых черепах. — Ты помнишь? — с уверенностью заявила женщина. — О, да, ты помнишь меня. — Тебя трудно забыть, тетушка! — рассмеялись позади нее. Когда женщина сорвалась с места? Как изменился ее облик? Человек не успел бы отследить перемену. Не мать, супруга, хозяйка, но гневная воительница, оживший кошмар, стоял лицом к спуску воит, Руки воздеты к небесам, между ладонями пляшет белое пламя, вот-вот сорвется, падет и спепелит. «Почему ты гневаешься, тетушка? Я напугал тебя!» Пламя пошло красными пятнами, как и щеки женщины. Умоляю простить меня, тетушка, или ты предпочитаешь, чтобы я звал тебя мачехой? Матушкой. Великая Гера, вспомни, я водитель душ, пути Аида, мои пути, здесь я в своем праве. Я редко бываю в этой части царства мертвых, я не знал, что встречу тебя, о Гера, владычица Олимпа, жена моего царственного отца, хватит. «Гермий!» Пламя погасло, Гера опустила руки. «Хватит, — говорю, — от твоих восхвалений несет насмешкой. Я готова стерпеть твою отвратительную манеру подкрадываться, но насмешки я не потерплю. Даже если в твоих словах не к чему придраться, помни об этом!» Гермий присел на лестницу, ступенью ниже, чем раньше сидела Гера. «Я слышал!» — он играл жезлом, подбрасывал. Ловил, лукавый бог готов был сорваться с места в любой миг. «Что кто-то подкармливает Гидру? Чепуха, — думал я, — пустая болтовня. Кто рискнет?» «Я и предположить не мог». «Это преступление?» — с достоинством спросила Гера. «Нет. Ты доложишь об этом Зевсу?» «Не вижу необходимости. Одни подкармливают бродячих собак, другие — птиц». Третьи кормят лернейскую гидру. Что тут такого? Кормят и хотят, чтобы гидра их запомнила. Отличная идея. Всякому охота, чтобы о нем помнила дочь Тифона и Ехидны, дочь пленного Тифона и убитой Ехидны. Чудовища тоже помнят добро. В этом можно не сомневаться». Гера повернулась, чтобы уйти. «Чудовище!» — бросила она через плечо. Это те, кто для нас опасен, те, кто нам полезен, не чудовища. Кто же они, тетушка? Союзники или домашний скот? Оставшись в одиночестве, Герми еще долго сидел на лестнице.